Глава двадцатая. О неожиданных встречах и многоступенчатых планах. «Жорик!» Светланочка Сергеевна скачила на ноги и бросилась ко мне, планируя упасть в мои крепкие сыновья объятия. В глазах слезы, в голосе дрожь. Дежавю! Отвечаю! Только недавно она демонстрировала столь же сильные чувства. Разговор по итогу закончился совсем в других эмоциях. Зачем опять этот цирк? А главное, для кого? Она же в курсе, я знаю, что за опасная гадина передо мной. В этот раз я не стал ничего изображать или притворяться, вообще не видел в этом смысла. Сделал шаг назад и выставил одну руку, чтобы маман притормозила, а та раскочегарилась, как паровоз. Намек с моей стороны был конкретный, типа «благодарю, но оставьте свои показные материнские чувства для лохов». «Сорян, себя лохом точно не считаю». Госпожа Милославская споткнулась и замерла, растерянно переведя взгляд с переростка на меня и обратно. Вот если бы не знал о ее настоящей сущности, даже поверил бы этим прекрасным глазам, которые наполнились слезами обиды. «Актриса?» «Ешкин ты кот!» «Это что за прикол?» Мой вопрос предназначался конкретно дядьке. На мамочку я даже не смотрел. «Жорик!» Виктор как-то смущенно прятал глаза и нервно теребил в руке ложку. Реально теребил. Она аж прогнулась в двух местах. Видеть дядьку в подобном состоянии было непривычно. «Что?» «Жорик, что, Жорик? Я 21 год, Жорик. Дядь Вить, вы чего? Это же мать моя, Светка, ваша сестра, та самая, которая вас подставила. Уж не знаю как, но точно уверен по полной программе. Вы же ее совсем недавно видеть не хотели в своем доме. Тетя Настя, а вы? Что происходит?» «Жорик, мы все знаем», – ласковым голосом заявила Анастасия. Она поднялась, обошла Светланочку Сергеевну монументом, застывшую посреди двора, приблизилась ко мне и положила руку на плечо. При этом взгляд у нее был такой подозрительный. У меня прямо во всех местах засвербило от нехорошего предчувствия. «Так круто! А что знаете, если не секрет, конечно? Тоже хотел бы пополнить общество просвещенных. Меня просто колбасило от злости». По всей ситуации, которая имелась на данный момент перед глазами, я точно понимал, госпожа Милославская замутила очередную херню. Причем херню, которая выйдет боком именно мне. А вот она и притихла на время. Соображала, как побольнее ужалить. Понимаешь, твоя мать, да, Света не самый желанный гость в нашем доме, но... «Мы очень полюбили тебя, Жорик, именно тебя! Ты стал частью нашей семьи!» Светланочка Сергеевна жалобно хрюкнула и провела пальчиками, утирая слезу. «Вот сука!» «Нет, она, несомненно, достойна восхищения, если оценить высоту планки уровня ее сущности. Как они с Виктором могут быть родственниками, хоть и двоюродными? Там ведь вообще не рядом!» «Дядька, нормальный, честный мужик, грубоватый, в чем-то жесткий, но порядочный. Это же реально змея. Пойми, мы пошли на это только ради тебя, ради твоего блага. Светлана, она приехала несколько дней назад к Виктору на работу, все ему рассказала. Мы сначала не поверили, поэтому сегодня она возила нас в Москву. «Да, мы встретились с твоим врачом». Он все нам объяснил подробно, особенно то, как важно тебе сейчас находиться в кругу близких, и что лучше всего, если мама и брат тоже будут рядом. Только по столь важной причине мы согласились. В этот момент мне стало совсем дурно. Какому нахрен врачу? Приблизительно я начал понимать, куда идет весь разговор. И такое понимание меня не радовало совсем. «Подождите!» «Согласились на что?» «Жорик!» Дядька тоже выбрался из-за стола и направился в мою сторону. Он мялся, краснел, тяжело вздыхал, и это пугало еще больше. «Теперь они с Настей оба смотрели на меня, будто я раненый подбитый олень, который с минуты на минуту сдохнет. Олень! Подходящее сравнение!» «Реально олень!» «Подумал, что Милославская испугает и притихнет!» «Ага, сейчас. «Мы с Анастасией решили пойти навстречу твоей матери. Она и Семен проведут с тобой столько времени, сколько понадобится для терапии. Я сначала подумала, Светка врет. Есть за ней такой грешок, но ты же родной сын Светки. Не совсем же она». Поэтому и согласился на предложение убедиться лично. Ты извини, что сразу не сказали. Нужно было знать наверняка. Просто были случаи, когда Светка вела себя непорядочно. Да в чем убедиться-то? Не пойму, про что вы вообще говорите. Ну, про этого парня, которого ты покалечил. Про твои приступы агрессии, злости. Про психологическую травму. Про настоящую причину, по которой тебя отправили к нам, ответила вместо мужа Настя. Слово-сочетание «психологическая травма» в исполнении тетки звучало как шизофрения. Отвечаю. Я чуть не засмеялся вслух. Это было нервное. В реальности, конечно, ни черта не весело. «Мне только Светланочки Сергеевны сейчас под боком не хватает для полной глубины задницы». «Ну, госпожа Милославская, ну, красава, вот оно значит как». Получив от меня информацию, что слишком многое из тайного стало явным, она, походу, отправилась в Москву, дабы переварить все это, а потом придумала такой план. Оставлять меня наедине с опасными сведениями госпожа Милославская побоялась, мало ли что и кому я расскажу. И Виктор никогда бы не разрешил ей жить в своем доме, Настя тем более. Поэтому Светланочка Сергеевна выставила собственного сына психом с какими-то проблемами в башке. Врача, так понимаю, тоже намутила она». Врач соответственно рассказал дядьке про заскоки племянника и велел помочь в объединении семьи, которая является частью лечения. Почему доктор, по моему мнению, участвовал в заговоре? Почему я вообще думаю, что это заговор? Да потому что я, блин, в теле Жорика. Это сложно объяснить даже самому себе. Но за все время ни разу не мелькнула мысль, будто с ним что-то было не так. Не ощущал я этого. Даже те случаи, которые происходили, например, наша драка с Андрюхой, это мои эмоции. Мои! Дениса Никонова. Милославский на самом деле больше был избалованным маменькиным сынком. Охреневшим, да. Возомнившим себя черт знает кем. Однозначно. Но Жорик не псих. Уверен в этом на 100%. Я словно очень, очень отдаленно чувствую его натуру. Так, что ли, можно сказать? Просто во многом мы совпали. Я тоже далеко не пионер, не одуванчик. Был, по крайней мере, на момент нашего с ним объединения. Однако, покалечить Жорик никого не мог. При том, что многие черты характера у нас с ним схожи, он трус. Стремно данный факт признавать, но так и есть. Понял это в те моменты, когда была велика вероятность мордобоя. Мое сознание привычно требовало крови и доказать, кто тут главный. А Милославский будто где-то на самом краю восприятия пытался этого избежать. И сейчас мне рассказывают про какого-то типа, искалеченного Жориком. Про приступы агрессии даже не смешно. «Дядь Вить!» — я хотел сказать все это Виктору честно и откровенно. Не про Дениса Никонова, конечно, а то вообще за сумасшедшего примут. Тогда точно хрен отмажешься от психушки. Про мамочкину хитрожопость хотел ему пояснить. Про то, что все это она специально устроила ради возможности жить в его доме некоторое время. Уж не знаю, в чем главная фишка ее плана» почему ей нужно находиться рядом. Но смысл в таком поведении точно есть. еще вон братика притащила. «Не надо, Жорик!» Дядька шагнул ближе и крепко меня обнял. «Это ради твоего блага. Побудете вместе здесь именно, на природе, на свежем воздухе. Врач сказал, должно пойти на пользу». Это доктор посоветовал отправить тебя сюда, к корням, к родной земле. Ты, конечно, всю жизнь провел в Москве, но кровь не водится. И видишь, за время пока здесь ни одного срыва. Ты прости, Жорик, я же не знал, с ремнем за тобой. Виктор несколько раз хлопнул меня по спине, а потом, наконец, ослабил свою медвежью хватку и отодвинулся. Рядом сопела носом тетка. Походу, она собиралась заплакать. «Твою мать!» «Да, Жорик, все для твоего блага. Погостит у нас Светка, ничего страшного, потерпим. Главное, чтоб с пользой». Настя, не выдержав, зарыдала и бросилась мне на шею. «Ну, все, мандец!» Обработала их мамаша полностью. «Хрен они теперь поверят!» Будто это ее выдумка, и она их просто-напросто использовала. Сейчас точно бесполезно говорить. Ничего не изменю в ситуации. Начну упираться, только подтвержу слова Милославской и этого ублюдочного доктора. Покажу как раз агрессии. Нет, надо успокоиться, выждать. Ну, ладно». Я в ответ тоже обнял тетку, попутно осторожно отцепив ее руки от своей шеи, пока не задушила в порыве эмоций. «Чего рыдать «Даже интересно, каких ужасов им нарассказывали Светланочка Сергеевна и добрый доктор Айболит. «Отлично! Давайте пить чай!» – радостно сообщил Виктор. Ему явно полегчало. Подобные душевные разговоры дядьку сильно нервировали. Не особо он склонен к столь откровенному выражению эмоций. Виктор снова неуклюже хлопнул меня по плечу, а затем пошел обратно к столу. Тетка, всхлипываясь, засеменила следом. Светланочка Сергеевна тоже прекратила изображать статую, хотя перед тем, как она развернулась и двинулась в сторону семейного междусобойчика, я успел заметить ее насмешливый взгляд. «От сука!» Реально позавидуешь тому, насколько циничной она может быть. И это при том, что милославское понятия не имеет. Сыночка давным-давно нет, осталась только его оболочка. И Интересно, если бы она узнала об этом, как долго бы я прожил. Чисто технически, да, Жорик ее ребенок, но по факту я ей чужой, посторонний человек. Вот сейчас ни хрена не понял, тихо выдал переросток, который стоял рядом. Братец пребывал в состоянии полного офигевания. Батя с мамкой с ума сошли? Не ссы, позже объясню. Спать на сеновал пойдем, переговорить требуется. Пока просто молчи, Андрюх, пей вон чай. И это не было пустыми словами. Хрен его знает, что мутит наши с Жориком маман. Ясно понимаю лишь одно, выйдет из этого полное дерьмо. Для меня, естественно. Значит, соратники в этой борьбе нужны кровь из носа. На дядьку и тетку пока никакой надежды, обработали их нормально. А дальше посмотрим. Но сейчас, в эту именно минуту, рассчитывать могу лишь на Андрюху и Машку. Сестрица, кстати, удивила. Серьезно. Она глазами готова госпожу Милославскую разорвать. Почему-то, несмотря на юный возраст, не повелась на мамочкины игры. Машка сейчас в моих глазах выросла на две головы. Вот тебе и хохотушка-веселушка, а шарит больше некоторых». Родственники расселись обратно и теперь ждали нас с братцем. Пришлось топать к столу. С одной стороны расположились Виктор, Госпожа Милославская и Настя, с другой Семен. Двенься, я пихнул младшенького в бок. Тот недовольно фыркнул, но послушался. Хотя, в отличие от маман, у Семена на лице были написаны искренние, настоящие чувства. Если вспомнить мою первую реакцию на деревню, вполне понимаю, пацана сейчас конкретно колбасит. Он жил в Москве. В шикарных условиях. А тут зеленухи. Но, походу, Светланочке Сергеевны для достоверности нужен был и второй сын. Вот типа вся семья старается помочь придурошному Жорику. Ну-ну. Ох ты ж, маляха растудит. На фоне коллективной драмы никто не заметил, как открылась калитка и во дворе обозначилась Ольга Ивановна. А я думала, показалось, когда машина приехала. Нет, не показалось. Соседка подошла ближе, сложила руки на груди и уставилась на Милославскую. «Ты чё приперлась, а? Звал кто?» «И я вам рада, Ольга Ивановна», — Светланочка Сергеевна мило улыбнулась. «Ты не манди, ясно? Рада она. От твоей радости у меня гастрит открылся». «Зачем приперлась?» спрашиваю. «Виктор, что за дела? Ты почему эту змеюку в дом пустил? За стол посадил? почешь Я посмотрел на соседку с уважением. В некотором роде в этот момент даже ее полюбил всей душой, хоть кто-то говорит правду. «Ольга, давай отойдем!» Настя опять вылезла из-за стола и потянула соседку за собой к дальнему углу двора. Чаепитие явно не задалось. Тетке так и пришлось толкать Ольгу Ивановну вперед, потому что та упорно таращилась на госпожу Милославскую, постоянно оглядываясь в ее сторону. Пенсионерка, с которой у меня было столько стычек, которая издевалась над городским пацаном, сейчас оказалась наиближайшим товарищем и соратником. Она всем своим видом демонстрировала презрение к Светланочке Сергеевне. Да уж, мамочка умеет оставить о себе незабываемые воспоминания. Ее тут лет двадцать не было. Последний приезд не считаю. Милославская появилась на час и исчезла. И при этом вон какая реакция. Кто? Жорик? Да он здоровее вас всех вместе взятых. Донеслось через две минуты из угла, где тетка что-то втолковывала соседки. «Причем Настя реально объясняла ситуацию. Видимо, факт присутствия Светланочки Сергеевны в Зеленухах вообще, и в доме Виктора в частности, был настолько возмутительным для местных, что просто сказать «не ваше дело» тетка не могла». «Ну-ну, ладно, я тоже с вами чаю попью», — гаркнула вдруг соседка на весь двор, прерывая Насте, а вот эту херню ты потом Мотиному Борьке расскажешь, хотя и козел в нее вряд ли поверит. Просто у тебя предвзятое отношение к Светке, у меня тоже. Она плохую память о себе оставила, но пойми, это ради Жорика. Настя пыталась успокоить Ольгу Ивановну и косилась в нашу сторону с выражением вины на лице. Типа мне бы этого лучше не слышать. Тем более за столом все сидели молча, с интересом наблюдая ход переговоров. Один только Семен забил на весь этот цирк. Поняв, что окружающая действительность точно не кошмарный сон, и к ней надо привыкать, он осторожно, двумя пальцами, взял чашку с чаем, ухватил горсть печенья, сунул его в рот, а затем принялся с громким хрустом пережевывать. Ольга Ивановна фыркнула, демонстративно выдернула руку, за которую ее придерживала тетка и строевым шагом протопала к столу. Плюхнулась на скамейку, как раз напротив Милославской. Маман продолжала улыбаться, но уже с меньшим задором. А вот я любил соседку все сильнее. Поддержка пришла откуда не ждал. «Значит так, тебе здесь не рады, ты это знаешь. Прежде чем уехать, перед всеми успела обосраться». Что уж там у вас с Виктором вышло, тайна за семью печатями. Но я знала его родителей. Видела Витьку, когда он с голым писюном по двору цыплят гонял, и тебя тоже с голой жопой видела. Поэтому знаю обоих как облупленных. Ради Жорика? Хорошо. Но имей в виду, если приехала опять гадить, я тебе ноги сломаю». Подол на голове завяжу и юлой пущу по полю. Семен подавился и закашлялся. Ясное дело. Думаю, он никогда прежде не слышал, чтобы с госпожой Милославской кто-то так говорил. Я со всей дури двинул младшенькому по спине. И еще. Ольга Ивановна взяла пустую чашку, заварник, налила темную ароматную жидкость, поднесла к кранику самовара, открыла его, налила кипяток. Все это время Светланочка Сергеевна не сводила глаз с рук соседки, будто ожидала, что сейчас содержимое чашки полетит в нее. «Виктор тебя принял, но зеленухи они могут и не принять». Я в этот момент шлепал Семена по спине, потому как тот печенье поглотил, но все равно покашливал. Последний удар вышел особенно сильным. Со стороны смотрелось, будто Жорик решил младшего брата просто угробить, пользуясь случаем. А все из-за слов Ольги Ивановны. Они звучали как отличный план. Госпожа Милославская считает себя очень хитрой. Такую схему проработала. Но зеленухи – особое место. И если кто сможет вынудить маману ехать обратно в Москву, то только эта деревня с ее психованными обитателями. Светланочка Сергеевна, конечно, тут родилась, не вопрос, но за столько лет, скорее всего, воспоминания стерлись. Ничего, я их освежу.